Глава пятьдесят особенно беспокоит автора, ибо она последняя в книге. Пансион миссис Тоджерс был приятно взволнован, и усиленные приготовления к позднему завтраку происходили под его коммерческой сенью. Настало то счастливое утро, когда священные узы брака должны были соединить мисс Пексниф с Агастосом. Настроение мисс Пексниф делало честь и ей самой, и такому торжественному событию. Она была преисполнена снисходительности и все прощения. Она приготовилась отплатить добром за зло своим врагам. Она не питала ни злобы, ни зависти в сердце своем, ни малейших. «Ссоры между родными, — говорила мисс Пексниф, — ужасная вещь и хотя она не в силах простить своему дорогому папе, она готова принять остальных своих родственников. «Они слишком долго чуждались друг друга», — говорила она. «Довольно уже этого одного, чтобы навлечь на семью какую-нибудь кару свыше». По ее мнению, смерть Джонаса и была такой карой, неспосланной всему семейству за постоянные нелады между собой. И в этом мнении... Ее утверждало то, что сама она переносила испытания довольно легко. Итак, жертвуя собой, не торжествуя, нет, отнюдь не торжествуя, а смирившись духом, эта любезная молодая девица написала своей родственнице, особе с решительным характером, и сообщила, что ее свадьба состоится в такой-то день, что она долго огорчалась бессердечным поведением ее самой и ее дочерей, и теперь надеется, что совесть не слишком их мучит, что, желая простить своим врагам и примириться со всеми перед вступлением в самый священный из союзов с самым нежным из возлюбленных, она теперь протягивает им руку в знак дружбы, и если решительная особа примет эту руку в том же духе, в каком она была протянута ей, то она, мисс Пекснев приглашает ее присутствовать на свадебной церемонии, а кроме того, приглашает трех красноносых старых дев ее дочек — впрочем, насчет носов мисс Пекснев не распространялась быть своими подружками. Решительная особа отвечала, что и она сама, и ее дочери в отношении совести пользуются завидным спокойствием и здоровьем, о чем, как она знает, будет приятно услышать мисс Пекснев. Что она прочитала записку мисс Пекснев с непритворным удовольствием, потому что никогда не придавала никакого значения мелкой зависти и злобным нападкам, которым подвергалась она сама и ее близкие, ибо, подумав хорошенько, она нашла в них не что иное как источник невинного развлечения. Что она с радостью приедет на свадьбу к мисс Пекснев, и что ее три дочери будут счастливы присутствовать при таком интересном и совершенно неожиданном событии. Причем слова «совершенно неожиданном» были подчеркнуты решительной особой. Получив этот любезный ответ, мисс Пексниф распространила свое прощение и гостеприимство на мистера и миссис Спотлтоу, на мистера Джорджа Чезалвита, кузена-холостяка, на одинокую родственницу, страдавшую зубной болью, и на волосатого молодого джентльмена с неопределенной физиономией, на всех оставшихся в живых из этой компании, которая собралась когда-то в гостиной мистера Пекснифа. После чего мисс Пексниф заметила, что в выполнении долга есть какая-то сладость, которая смягчает горечь жизненной чаши. Свадебные гости еще не собрались впрочем было еще так рано что и сама мисс пексниф одевалась не спеша когда поблизости от монумента остановилась коляска и марк соскочив с заднего сиденья помог выйти мистеру чезлвиту коляска осталась дожидаться а также и мистер тепли мистер чезлвит отправился в пансион миссис тоджерс недостойная преемница мистера бейли Проводила его в столовую, где немедленно явилась миссис Тоджерс, так как этого визита ожидали. «Вы, я вижу, одеты на свадьбу», — заметил он. Миссис Тоджерс, которая совсем захлопоталась с приготовлениями, ответила утвердительно. «Все это делается против моего желания, уверяю вас, сэр», — сказала миссис Тоджерс. «Но мисс Пексниф уже решилась». — Да и действительно, мисс Пекснев, пора выйти замуж. Этого нельзя отрицать, сэр. — Да, — сказал мистер Чезлвит, Конечно. Ее сестра не принимает участие в торжестве. — О, что вы, нет, сэр, бедняжка, — шепотом сказала миссис Тоджерс, покачав головой. — С тех пор, как она узнала самое страшное, она не выходит из моей комнаты. Здесь рядом. — Она может принять меня. — Да, сэр. — Тогда не будем терять времени. Миссис Тоджерс проводила его в маленькую заднюю комнатку с видом на водяной бак, и там, печально изменившаяся с тех пор, как эта комнатка впервые стала ее жилищем, сидела бедная Мэри в черном вдовьем платье. Комнатка выглядела очень мрачно, и сама она тоже, но один друг был при ней верный до конца. Старик чафи Когда мистер Чезалвит сел рядом с ней, она взяла его руку и поднесла к губам. Она была в большом горе. Старик тоже был взволнован. Он не видел ее с тех пор, как они простились на кладбище. «Я судил о вас неосновательно», — сказал он тихим голосом. «Боюсь, что я судил о вас несправедливо. Позвольте мне надеяться, что вы простили меня». Она еще раз поцеловала его руку и, удержав ее в своей, прерывающимся голосом, поблагодарила старика за его доброту. — Том Пинч, — сказал он, — рассказал мне о своем разговоре с вами. Хотя в ту минуту он сам считал маловероятным, что ему представится случай передать ваше поручение. Поверьте, если мне еще когда-нибудь встретится неразумное... Не знающая себе натура, скрывающая силу, которую она считает слабостью, я буду к ней внимательнее и милосерднее. «Но ведь вы именно так относились ко мне», — ответила Мэри. «Теперь я это вижу. Слова, о которых вы говорите, вырвались у меня, когда мое горе было очень сильным, почти невыносимым. И я повторяю их теперь, прося за других, но о себе я не вправе говорить». Вы беседовали со мной после того, как видели меня, и наблюдали за мной каждый день. Вы проявили много внимания ко мне. Вы могли бы говорить, быть может, ласковее. Вам легче было бы добиться моего доверия, если бы вы говорили мягче, но от этого ничто не изменилось бы. Он покачал головой с сомнением, как бы упрекая самого себя. «Разве можно было надеяться, — продолжала она, — что ваше вмешательство окажет на меня влияние?» когда я помню, какая я была упрямая. Я никогда ни о чем не думала. У меня не было ни ума, ни сердца, и мне казалось, что это и не нужно. Все это пришло потом, вместе с несчастьем. Это дало мне силы пережить мое несчастье. Я не хотела бы забывать о нем, каково бы оно ни было. Я знаю, оно ничтожно в сравнении с теми испытаниями, которые приходится терпеть каждый день сотням добрых людей но я не хотела бы забыть о нем завтра, даже если б могла. Оно было моим другом, и без него никто и ничто не изменило бы меня. Не смотрите на эти слезы, я не могу удержать их. Но в душе я благословляю свое несчастье. Правда, благословляю. — Правда, сэр, — сказала миссис Тоджерс, — я в этом уверена. — И я тоже, — сказал мистер Чезлвит. А теперь слушайте меня, милая. Имущество вашего покойного мужа, если оно не уйдет на погашение большого долга обанкротившемуся обществу, документ, как бесполезный беглецам был отослан ими в Англию, не столько ради кредиторов, сколько для того, чтобы насолить вашему мужу, которого они считают живым, будет конфисковано казной, ибо на него, как я узнал, могут предъявить права те, кто пострадал от спекуляции, в которой он участвовал. Состояние вашего отца поглотило целиком или почти целиком та же спекуляция. Если что-нибудь осталось, то и остаток будет точно так же конфискован. Дома у вас больше нет. — Я не могла бы к нему вернуться, — сказала она, невольно намекая на то, что это отец принудил ее выйти замуж. Я не могла бы вернуться домой. — Я знаю, — продолжал мистер Чезлвид, потому я и пришел, что я это знаю. Поедемте со мной. Все окружающие меня встретят вас с радостью, поверьте, у нас был об этом разговор. Но до тех пор, пока ваше здоровье не восстановится, и вы не успокоитесь в достаточной мере для того, чтобы выдержать такую встречу, Вы поживете где-нибудь в тихом месте близ Лондона, по вашему собственному выбору. Настолько близко, чтобы эта добрая женщина могла навещать вас, когда ей вздумается. Вы много страдали, но вы молоды, и перед вами лежит более светлое, счастливое будущее. Поедемте со мной. Ваша сестра к вам равнодушна, я знаю». Она торопится со свадьбой, трубит о ней в таком тоне, который, едва ли уместен, чтобы не сказать более, не подобает ей, как сестре, просто неприличен. Оставьте этот дом, прежде чем приедут ее гости. Она хочет вас обидеть. Избавьте ее от труда, поедемте со мной. Миссис Тоджерс, хотя отнюдь не желала расставаться с ней, присоединилась к его уговорам. Присоединился даже бедный старик Чафи, которого тоже, разумеется, посвятили в этот план. Мэри торопливо оделась и была совсем готова к отъезду, когда мисс Пекснев влетела в комнату. Мисс Пекснев влетела так неожиданно, что оказалась в самом неловком положении. Хотя она закончила свой свадебный туалет в отношении прически, и на голове у нее красовался вуаль с флер-оранжем, Во всех остальных отношениях он не был закончен, и на ней было наброшено весьма неказистое одеяние, нечто вроде канифасового шлафрока. Она влетела в комнату полуодетая для того, в сущности, чтобы утешить сестру видом этого самого ранжа И так как она даже не подозревала о присутствии гостя, то была весьма неприятно изумлена, очутившись лицом к лицу с мистером Чезлвитом. — Итак, молодая особа, — сказал старик, глядя на нее с сильнейшим неодобрением, — вы нынче выходите замуж. — Да, сэр, — скромно ответила мисс Пекснив. Выхожу. Я... мой туалет. Но право же, миссис Тоджерс. — Вы смущены, я вижу, — сказал старый Мартин. — Я этому ничуть не удивляюсь. Вы неудачно выбрали время для вашей свадьбы. — Извините меня, мистер Чезлвид, — ответила Черри, мгновенно вспыхнув от злости. — Но если вы желаете что-нибудь сказать на этот счет, я попрошу вас обратиться к Агастасу. Вряд ли вы сочтете приличным заводить ссору со мной, когда Агастас во всякое время готов поговорить с вами. — Мне нет никакого дела до того, как там обманывали моего папашу, — колко продолжала мисс Пекснев. И поскольку я желаю быть в хороших отношениях со всеми в такой день, то была бы очень рада, если бы вы оказали нам честь позавтракать с нами. Но я не стану вас приглашать. Вижу, что другие уже завладели вами и восстановили вас против меня. Надеюсь, что я, как полагается, привязана к другим и, как полагается, жалею других. Но я же не могу всегда подчиняться и прислуживаться к ним. Это было бы уж слишком». — Думаю, что я достаточно уважаю для этого и себя, и того человека, который сегодня назовет меня своей супругой. — Так как ваша сестра, мне так кажется, сама она ничего на этот счет не говорила, видит очень мало внимания от вас, то она уезжает со мной, — сказал мистер Чезлвит. — Я очень довольна, что ей наконец-то хоть в чем-нибудь повезло. — отвечала мисс Пекснев, вздернув нос. — Нисколько не удивляюсь, что такое торжественное событие не радует ее, нисколько не радует. Но я тут ничего не могу поделать, мистер Чеслвид, вина не моя. — Довольно, мисс Пекснев, спокойно сказал старик. — Мне хотелось бы, чтобы вы при таких обстоятельствах простились с сестрой более ласково. Тогда я стал бы вам другом. — В один прекрасный день вам может понадобиться друг. — Все мои друзья, мистер Чезалвит, с вашего позволения, и все мои родные, — с достоинством возразила мисс Пекснив, отныне заключаются в Агастасе. Пока Агастас принадлежит мне, я в друзьях не нуждаюсь. Со всякими разговорами о друзьях, сэр, я попрошу вас раз и навсегда обращаться к Агастасу. Таково мое мнение о том обряде, который совершится перед алтарем и соединит меня с Агастосом. Я никому не питаю злобы, а тем более в минуту своего торжества, а тем более к родной сестре. Напротив, я поздравляю ее. Если вы не слышали, как я ее поздравляла, я не виновата. И так как ради Агастоса я не должна опаздывать в такой день, когда он натурально имеет право быть быть нетерпеливым. Ах, в самом деле, миссис Тоджерс, то я должна попросить у вас позволения уйти, сэр. С этими словами подвенечная вуаль удалилась настолько торжественно, насколько это было совместимо с Канифасовым шлафроком. Старый Мартин подал руку младшей сестре и повел ее к выходу, не говоря ни слова. Миссис Тоджерс в парадном платье, развивающемся по ветру, проводила их до кареты. При расставании бросилась Мэри на шею и, заливаясь слезами, побежала обратно в свой грязный дом. У нее, у миссис Тоджерс, было тощее, изможденное тело, но в нем жила здоровая душа. Быть может, добрый самаритянин тоже был худой и изможденный, и жизнь давалась бы ему нелегко, почем знать? Мистер Чезлвид пристально провожал ее взглядом и посмотрел на мистера Тэпли только тогда, когда она закрыла за собой дверь. «Что с вами, Марк?» — сказал он, едва взглянув на него. «В чем дело?» «Самый удивительный случай, сэр!» — отвечал Марк, едва овладев своим голосом и с трудом выговаривая слова. «Такое совпадение, каких просто не бывает!» «Провалиться мне, если это не наши старые соседи, сэр!» «Какие соседи?» — спросил старый Мартин, выглядывая в окно кареты. «Где?» «Я прогуливался взад и вперед. Пяти шагов не будет отсюда!» — волнуясь, говорил Марк. «И вдруг оба они идут прямо на меня! Словно собственные призраки, да так я и подумал! Самый удивительный случай, сэр! Прямо-таки небывалый!» «Меня теперь одним щелчком с ног свалить можно!» «Что вы этим хотите сказать?» — воскликнул старый Мартин, который, глядя на Марка, сам волновался не меньше, чем этот чудак. «Соседи где?» «Здесь, сэр!» — отвечал мистер Тепли. «Здесь, в Лондоне!» «Здесь, на этой самой мостовой!» «Вот они, сэр!» «Разве я их не знаю?» Благослови, Господи, их милые лица! Разве я их не знаю? Восклицая так, мистер Тепли не только указывал на скромного вида мужчину и женщину, стоявших тут же на площадке монумента, но снова и снова бросался обнимать их по очереди то одного, то другого. Соседи, откуда? кричал старик, безуспешно стараясь открыть дверцу кареты. «Соседи из Америки, соседи из Эдема!» — кричал Марк. «Соседи на болоте, соседи в дебрях, соседи во время лихорадки, ведь она ходила за нами, ведь он помогал нам, ведь мы оба умерли бы без них, ведь они едва вырвались оттуда, ни одного ребенка не осталось им в утешении, а вы говорите, какие соседи!» И он опять бросился обнимать их, совершенно обезумев от радости. Искакал вокруг них и вертелся между ними, словно исполняя какую-то бешеную пляску диких. Как только мистер Чезлвид понял, кто такие были эти люди, он все-таки ухитрился отворить дверцу кареты и соскочил к ним. И словно сумасшествие мистера Тепли было заразительно, тоже немедленно принялся пожимать им руки и всячески проявлять живейшую радость. «Садитесь сзади!» — сказал он садитесь на задние места поедем со мной а вы садитесь на козлы марк домой домой домой крикнул мистер тепли в порыве восторга хватая руку старика именно то что я думаю домой и уже навсегда извините за вольность сэр никак не могу удержаться пожелаем успеха веселому тепли все в доме к их услугам ни в чем отказа не будет кроме счета домой конечно ура и как только он опять усадил старика в карету, они покатили домой, погоняя вовсю. Марк по дороге нисколько не умерил своего пыла, напротив, давал ему волю, совершенно не стесняясь, словно находился посреди Солсберийской равнины. Между тем в пансионе миссис Тоджерс начали собираться свадебные гости. Мистер Джинкинс, единственный приглашенный из постояльцев, явился первым. Он был с белым бантом в петлице и в новом с иголочки-синем фраке саксонского сукна двойной ширины высшего качества, так он был описан в счете, с какими-то замысловатыми украшениями на карманах, придуманными искусником портным в честь такого события. Несчастный Агастас уже не восставал и против Джинкинса. У него не хватало на это душевных сил. — Пускай его приходит! — сказал он в ответ мисс Пекснев, когда она настаивала на этом. «Пускай приходит. Он всю жизнь был для меня камнем преткновения. Может, так надо, чтобы он был тут. Ха-ха, что ж, пускай и Джинкинс приходит». Джинкинс пришел с удовольствием. Он не заставил себя ждать и явился первым. Несколько минут он оставался наедине с завтраком который был сервирован в гостиной с необычайным вкусом и пышностью. Но скоро к нему присоединилась миссис Тоджерс, а потом кузен-холостяк, супруги Споттлтоу и волосатый молодой человек, прибывшие один вслед за другим. Мистер Споттлтоу поощрил Джинкинса с нисходительным поклоном. — Рад познакомиться с вами, сэр! Поздравляю вас! — сказал он под впечатлением, что Джинкинс и есть счастливец. Мистер Джинкинс объяснил ему. Он только принимает гостей вместо своего друга Модля, который не живет более в этом доме и еще не приехал. — Еще не приехал, сэр? — воскликнул Споттлтоу с большим жаром. — Нет еще, — сказал мистер Джинкинс. — Клянусь честью! — вскричал Споттлтоу. «Хорошо же он начинает!» «Клянусь жизнью и честью, хорошо же начинает этот молодой человек!» «Но я очень желал бы знать, почему это всякий, кто вступает в отношения с этой семьей, непременно должен грубо оскорблять ее! Черт! Еще не приехал! Не счел нужным встретить нас!» Племянник с неопределенной физиономией предположил, что он... Может быть, заказал себе новые сапоги, и они еще не готовы. — Что вы мне толкуете про сапоги, сэр? — отрезал Споттлтоу с величайшим негодованием. — Он обязан явиться хотя бы в ночных туфлях, обязан явиться хоть босиком. Не оправдывайте вашего друга под таким жалким и уклончивым предлогом, как сапоги, сэр. — Он мне не друг, — сказал племянник. — Я его никогда не видел. — Отлично, сэр! — возразил разъяренный Споттлтоу. — Тогда не разговаривайте со мной! Дверь распахнулась как раз в эту минуту и вошла нетвердой стопой мисс Пекснив, ведомая тремя подружками. Решительная особа, которая нарочно не входила до сих пор и дожидалась за дверью, чтобы испортить весь эффект, замыкала шествие. — Как поживаете, сударыня? — Вызывающим тоном обратился Споттлтоу к решительной особе. «Я думаю, вы видите, миссис Споттлтоу, сударыня!» Решительная особа, справившись с весьма сочувственным видом о здоровье миссис Споттлтоу, выразила сожаление, что ее так трудно заметить. Природа в данном случае перестаралась, слишком уклонившись в сторону худобы. — Миссис Спутлтоу, во всяком случае, легче заметить, чем жениха, — возразил супруг этой дамы. — То есть, в том случае, если он не предпочел нам других родственников, это на них очень похоже и было бы в порядке вещей. — Если вы намекаете на меня, сэр, — начала решительная особа, — пожалуйста, — вмешалась мисс Пекснев. не допускайте, чтобы из-за Агастаса в такую важную минуту его и моей жизни... Нарушилось то согласие, которое мы с Агастосом всегда так стремились сохранить. Агастос еще не был представлен никому из моих родственников, присутствующих здесь. Он этого не пожелал. В таком случае, осмелюсь утверждать, вскричал мистер Спотлтоу, что человек, который собирается войти в семью и не пожелал быть представленным ближайшим родственником, есть просто наглый щенок. «Вот мое мнение о нем!» Решительная особа заметила самым сладким голосом, что она, пожалуй, с этим согласна. Ее три дочери вслух выразили мнение, что это просто позор. «Вы не знаете Агастаса!» Со слезами произнесла Миспексниф. «Право же, вы его не знаете! Агастас — это воплощенная кротость и смирение! Подождите, пока вы увидите Агастаса!» и я уверена, он заслужит вашу любовь. — Возникает вопрос, — начал Тоу, скрестив руки на груди. — Долго ли нам еще ждать? Я вообще не привык ждать, вот что. И я желаю знать, долго ли нам еще дожидаться. — Миссис Тоджерс, — взмолилась Чарити, — мистер Джинкинс, боюсь, не вышло ли тут какой-нибудь ошибки. Должно быть, Агастас отправился прямо в церковь. Так как это вполне могло случиться, а церковь была совсем рядом, мистер Джинкинс побежал справиться в сопровождении мистера Джорджа Чезалвита, кузена-холостяка, который готов был предпочесть все, что угодно, пытки, сидеть за завтраком, ни до чего не дотрагиваясь. Но они вернулись ни с чем, если не считать бесцеремонного напоминания причетника, который поручил им передать, что если они собираются венчаться нынче утром, то пусть идут поживей, потому что священник не намерен ждать их весь день. Теперь и невеста встревожилась. Не на шутку встревожилась. Боже правый, что такое могло случиться? Агастас, милый Агастас! Мистер Джинкинс вызвался нанять Кэп и съездить за ним в обставленный заново дом. Решительная особа преподнесла утешения мисс Пекснев. Вот образчик того, чего ей следует ожидать. Это будет ей полезно. Все любовные бредни как рукой снимет. Красноносые дочки тоже нежно утешали ее. Может, он еще приедет, — говорили они. Племянник с неопределенной физиономией высказал предположение, уж не свалился ли он с моста. Гнев мистера Споттлтоу не поддавался никаким увещаниям его жены. Все говорили разом, а мисс Пекснев, стиснув руки бросалась ко всем в поисках утешения и не находила его нигде когда джинкинс встретив почтальона у дверей взял у него письмо и передал ей в руки мисс Пекснев распечатала его пробежала и спустила пронзительный вопль и упала в обморок уронив письмо на пол его подняли и столпившись вокруг и заглядывая друг другу через плечо Прочли следующее сообщение со множеством тире и розчерков. На широте Грейвзенда, Клипер Купидон в среду ночью. Навеки оскорбленная мной мисс Пекснев. Прежде чем это письмо дойдет до вас, ниже подписавшийся будет, если не трупом, то на пути к Вандименовой земле. Не посылайте за мной в погоню, все равно я живой не дамся. Тяжелый груз, триста регистрационных тонн, Простите, в своем отчаянии я путаюсь и пишу о корабле, обременявший мою душу был поистине ужасен. Сколько раз, когда вы пытались утешить меня, запечатлев поцелуй на моем челе, мысль о самоубийстве проносилась у меня в мозгу. Сколько раз, как это не покажется невероятным, я отказывался от этой мысли. Я люблю другую. Она принадлежит другому. Все на свете принадлежит кому-нибудь другому. Ничего на свете я не могу назвать своим, даже место я потерял, из-за своего необдуманного поступка, убежав от вас. Если вы когда-нибудь любили меня, выслушайте мою последнюю просьбу. Последнюю просьбу несчастного, отверженного изгнанника. Отошлите приложенное, этот ключ от моего стола, в контору с посыльным. Адресуйте, пожалуйста, Бобсу и Чолбери, то есть Чопсу и Болбери. Рассудок мой положительно мешается. Я забыл перочинный ножичек с ручкой из оленьего рога в вашей рабочей шкатулке. Он вознаградит посыльного. Пусть этот ножик принесет ему больше счастья, чем принес мне. О, мисс Пекснев, почему вы не оставили меня в покое? Разве это не было жестоко, жестоко с вашей стороны? О, Боже мой! Ведь вы были свидетельницей моих чувств. Вы видели, как они струились потоком из глаз моих. Разве вы сами не упрекали меня за то, что я плакал больше обыкновенного, когда мы встретились в последний раз в доме, где я когда-то знал спокойствие, хотя я отчаивался, находя его в обществе миссис Тоджерс? Но так было написано в Талмуде, что вы будете вовлечены в орбиту моей непостижимой и мрачной судьбы, которая должна завершиться и которая тяготеет над моей головой. Не стану упрекать вас, ибо я нанес вам удар. Пускай мебель несколько смягчит его. Прощайте. Станьте горделивой невестой керцогской короны и забудьте меня. Дай вам Бог как можно дольше не знать той душевной муки, с которой я подписываюсь теперь среди бурных завываний матросов. Неизменно навеки не ваш, Агастас. Они так мало думали о мисс Пексниф, с жадностью читая это письмо, словно она была последним человеком на свете, к которому оно относилось. Но мисс Пексниф и в самом деле упала в обморок. Горько было и унижение, горько было и то, что она сама пригласила свидетелей, и каких свидетелей, любоваться им. Горько было знать, что решительная особа с ее красноносыми дочерьми торжествует победу в этот час, назначенный для ее падения. Нет, всего этого нельзя было вынести. Мисс Пекснев упала в обморок по-настоящему. Что это за величественные звуки касаются нашего слуха? Что это за темнеющая комната? А эта кроткая фигура за органом, кто это? Ах, Том, дорогой Том, старый друг, твоя голова посидела раньше времени, Том, хотя уже много лет прошло с тех пор, как мы с тобой познакомились. Но в этих звуках, которые помогают тебе коротать долгие сумерки, изливается музыка сердца и рассказывается история твоей жизни, Том. Твоя жизнь течет мирно, спокойно и счастливо, Том. В тихой мелодии которые постоянно повторяясь, украдкой и ласкает нам слух, быть может, звучит воспоминание о твоей старой любви, но это приятное, смягченное временем, чуть слышное воспоминание, такое, какое иногда бывает у нас об умерших, оно не вызывает, слава богу, ни боли, ни тоски. Дотронься до клавиш органа легко, Том, так легко, как только ты можешь но никогда твоя рука не упадет так легко на клавиши инструмента, как на голову твоего старого тирана, склоненную низко, очень низко, и никогда инструмент не ответит тебе так фальшиво, как отвечает он. Ибо вечно пьяный и грязный сочинитель просительных писем, поберушка по фамилии Пекснев со сварливой дочерью на шее, надоедает тебе том. И являясь к тебе клянчить денег всегда напоминает что устроил твою судьбу лучше чем собственную а истратив деньги занимает своих собутыльников в пивной рассказом о твоей неблагодарности и о своей былой щедрости к тебе а потом показывает дырявые локти ставит на скамейку башмаки без подметок и просит своих слушателей полюбоваться каково это когда ты хорошо одет и живешь в хорошем доме. Все это тебе известно, и все это ты терпишь, Том. И так, с улыбкой на лице, ты переходишь к другому темпу, более живому и более веселому. Маленькие ножки пляшут вокруг тебя под эти звуки, и ясные детские глаза смотрят в твои. И есть тут одна тоненькая девочка, Том, ее дитя, не Руфи, За ней следят твои глаза во время возни и танцев. И она, удивляясь иногда, от чего ты так задумчив, карабкается к тебе на колени и касается своей щечкой твоей щеки. Она любит тебя, Том. Больше, чем все остальные, если это возможно. Заболев однажды, она выбрала тебя в сиделке и не капризничала, Том, когда ты сидел возле нее. Но вот... Ты переходишь к более важной мелодии, к мелодии, посвященной прошлому и старым друзьям, и они возникают перед тобой из легкого прикосновения к клавишам и нарастающей волны звучных аккордов. Дух умершего старика, который с радостью предупреждал все твои желания и никогда не переставал уважать тебя также среди них. С умиротворенным, спокойным выражением, Он повторяет те слова, которые он сказал тебе на смертном одре, И благословляет тебя. А вот идет из сада твоя сестра, маленькая Руфь, И садится рядом с тобой. Детские руки увенчали ее цветами, И походка ее по-старому легка, И на сердце светло, как и в былые дни. От настоящего и прошлого с которым так тесно и так любовно сплетена она в твоих мыслях, твои мелодии уносятся в будущее. Возвышенная музыка поет в тебе и вокруг тебя, окутывая вас обоих словно облаком, и, воспаряя над гнетущими думами о расставании на земле, возносит вас к небесам.